Глава вторая. Комната у нас была одна на четверых. Кроме меня и Алии, с нами проживала. Мэг, милая заклинательница земли, из простой магической семьи. И Эдит, из знатного рода, с королевскими замашками. Еще с первого дня поступления, мы трое, исключая Эдит, нашли общий язык. Никогда особо не спорили всегда поддерживали друг друга, сплетничали. Без них моя жизнь в столетии протекала бы гораздо скучнее и однообразнее. Ох, последний учебный год. Алиса всего размаху плюхнулась на кровать. Интересно, какой он будет? Как думаешь? Я, пожал плечами, хотя понимала, что год для меня будет непростым. Распределение по специальностям не за горами. И мне, если хочу поступить на заклинателя вместе с Алией, придется подтянуть практику. У нее-то с этим все в порядке. Если попросить, нам разрешат пройти практику вместе. Я села на край своей кровати и уставилась в окно. А почему нет? Думаю, магистр, Орин не откажет. Я хочу в столицу. Увидеть, императорский дворец. Говорят, что там очень красиво. Да, красиво. Я была там этим летом с дедушкой. Я улыбнулась, вспомнив, какой потрясающий там сад. Лианы, свисающие с макушек деревьев, пестрые, благоухающие цветки нежной примулы, огромные кусты папоротника. Однако воспоминания омрачались. Одним неприятным фактом. Именно там я узнала, какой Марк на самом деле лицемер, и не побоюсь этого слова, бабник. Как же он сладко пел дифирамбы одной красотки, когда наша с ним помолвка должна была вот-вот состояться. Не знаю, но, похоже, само провидение послало меня в сад. Когда я увидела Марка и сидящую на его коленях девушку, меня пробил. Холодный озноб. Розовые очки вмиг слетели. И я увидела Раяна. В его истинном свете. Эва. Я не заметила, как аллея подсела ко мне. Воспоминания этого лета слишком уж глубоко врезались в мою память. Нет. Нужно прийти в себя и заняться действительно полезными вещами. Учебой, например. Прости. Просто мысли в голове завертелись. Я сделала попытку улыбнуться, но потому, как Алия покачала головой, поняла, что вышло у меня не очень радостно. Мне кажется, тебе нужно развеяться. Подруга встала и, потянув меня за собой, торжествующе продолжила. «Давай пройдемся. Времени до общего сбора еще предостаточно». Улыбка у меня все же поползла вверх и, выйдя за пределы комнаты, я смогла отпустить тревожащие меня воспоминания и окунуться в академическую жизнь. Академия столетия оживала. С каждой минутой через порталы перемещений пребывало все больше и больше студентов. Первокурсники испуганно озирались по сторонам. Мы, уже матерые выпускники, с интересом рассматривали новоприбывших. Шутили, веселились, пока была возможность. Первый день всегда был таким. Немного сумасшедшим. Мы с Алией прохаживались, покрытые колоннаде, недалеко от лаборатории зельеваров и артефакторов. Огромное здание насыщенного красного оттенка, выложенное из толстостенных гранитных плит с магической стеной, защищало все остальные корпуса от воздействия экспериментов. Помню, как в прошлом году кто-то переборщил зельем роста и вырастил громадный дуб который разрушил часть стен. Тогда магистрам огромного труда стоило вернуть дерево к обычному размеру. После этого ректор решил обезопасить округу и больше не подпускать новичков к мензуркам и пробиркам с магическими жидкостями. Да, весело было. Эва, Алия, к нам навстречу, размахивая руками, шла Мэг, еще с чемоданами. Видимо, не успела дойти до комнаты. Что-то ты припозднилась. Я подошла к девушке и взяла из ее рук тяжеленные чемоданы. Портал никак не хотел открываться. Не знаю, что с ним случилось. Мы с отцом даже подумали, что все. Опоздали. И столетие закрыло все переходы. Но потом, слава всевидящей, окно все же сработало. Может быть... «Какой-то сбой», — предположила Алия. «Артефакты перемещения не менялись очень уж давно». «А может, просто кто-то уснул в башне сфер». Мэг улыбнулась, а после, поставив свой чемодан, обняла нас. «Как же я по вам соскучилась!» «Мы тоже!» — хором проговорили мы с Алией. «Пойдемте скорее в комнату. Мне столько нужно вам рассказать». «Надеюсь, Эдит, в этом году с нами не будет», — фыркнула Алия, скривив нос. «Пожалуй, она единственная, кого я не хочу видеть. Она ведь грозилась отселиться от нас и переехать на этаж выше», — произнесла я. Но магистр Орин не дала своего согласия. «Вот жаль», — надула губы Мэк. — «без нее было бы гораздо спокойнее» а то устроила у нас в комнате свою приемную». «Это что?» — Мэг взялась за чемоданы. «Сейчас дойдем, я вам такую новость расскажу. Хорошая она или нет, не знаю, но она точно вас удивит». «Но что случилось?» — заговорщически прошептала Алия, когда мы дошли до своего места обитания. Мэг тут же закрыла дверь. Дид, еще, по-видимому, не приехала, так что у нас было немного времени, чтобы посплетничать между собой. Скорее всего, сегодня ректор объявит. Но девушка загадочно оглянулась, будто боялась, что ее могут подслушать. Но тут же переспросили мы с Алией. Я слышала, что в скором времени Академия стихий пришлет в столетие своих студентов. «Академия стихий пришлет студентов-боевых магов? Зачем?» Хором воскликнули мы с Алией и удивленно переглянулись между собой. Столетие собирается расширить факультет боевой магии. Ректор пересмотрел всю учебную программу. Факультеты артефакторики и бытовушники не приносят особой славы. Ну и денег, разумеется. Материальный император больше поддерживает Академию стихий, так как лишь они одни воспитывают и взращивают лучших боевых магов». «А что?» — подмигнула, и широко улыбнувшись, — проговорила Алия. «Это довольно интересно. Слышала, что там обучаются сплошь красавчики с мышцами. Занятно будет на них посмотреть, кто о чем». «А вшивые про баню!» — усмехнулась я и похлопала подругу по плечу. «Ну а что?» — даже обиделась девушка. «Разве тебе не хочется увидеть настоящих мужчин?» «Не особо!» — усмехнулась я. «А я бы посмотрела!» — поддержала Алию Мэг. «Откуда у тебя эта информация? Мне было не то, что интересно, просто хотелось узнать, правда ли это?» Если попросту слухи, то можно им не верить. А если... Отец рассказал, — ответила Мэг. Вот это уже другое дело. Ее отец работал преподавателем по зельям в столетии. Ректор сегодня объявит. Я уверена, так что в скором времени мы увидим настоящих боевых магов. Ой, дверь резко распахнулась. «Поглядите! Сидят, как клоши на сетке, и сплетничают!» Мы разом обернулись. На пороге стояла наша любимая соседка. Эдит была в окружении своры, таких же глупеньких, размалеванных девиц. Я насчитала четверых, и все они смотрели на нас, как на пустое место. «Приехала!» — огрызнулась Алия. Эдит не ответила, лишь ухмыльнулась и, пройдя внутрь вместе со своей сворой, начала весьма шумно раскладывать вещи. Девушки жужжали, как пчелы в улье, шутили, сыпали колкими фразами, обсуждая и осуждая других девушек Академии. Время от времени от них можно было услышать. И последние новости касательно Академии стихий. Не только Академии стихий пришлют своих студентов. «Но и столетие обязано будет отправить туда наших», произнесла одна из девушек. «А это уже интересно. Как думаете, кого выберут? Это такая честь!» Щебетала Эдит. «Быть может, группа Алана, они ведь самые лучшие на факультете. К тому же именно их группа год назад выиграла поединок на международном турнире магов» выдала какая-то брюнетка с такими длинными ресницами, что на них точно можно было улететь. Нет, Эдит категорично вскинула руками. Тогда победил Маркус Раян. Вспомните, он один сражался против троих наших. Разноцветная стайка тут же закивала, а я, услышав до боли знакомое имя, невольно сморщила нос. Вещи у меня были уже разобраны и аккуратно сложены. Так что, чтобы больше не слышать восхищений, в сторону Марка схватила студенческую форму, простое темно-синее платье в пол, с круженной торочкой, и поспешила в ванную комнату.